что делает с человеком охотничьий азарт и в особенности вид уходящей добычи воздержанный жрец близнецов вполне по язычески вслух помянул трехгранный кремень тун вома и даже хогговы волосатые шульни чего с ним уже много много лет не случалось и ничуть не заботившись укорить себя за вырвавшиеся слова запрыгал вниз по мокром и скользким мотающего снега камня камни ворочились под ногами к нами расступался и падал но поднимался и упорно продолжал путь заботясь только о том чтобы не повредить самострел и не растерять болты если глаза не подвели его бык хромал заметно сильнее чем на поляне и крови пятнашей следы было более чем достаточно скоро он ослабеет достигнув дна распадка хономер без промедления снова полез вверх старательно забирая правее ближе к порубежному хребтуала лайдора это означало лишнюю трату времени и усилий но в том ли беда Если ему повезет, он сумеет повернуть недобитка и даже выгнать его на равнину, на относительно открытые места. И уж там либо сам дострелит его, либо выведет прямиком на самострел Ригномера. Между тем ноги начали жаловаться и болеть от натуги, далеко не запредельной для Хономера, дыхания не хватало. это брала свое высота делавшая воздух слишком скудным для непривычного жителя равнин хаомер был в горах далеко не новичком но природной приспособленностью урожденного горца все же не обладал это сказывалось к тому же невероятная чистота этого самого воздуха снова обманула его сколько раз он ходил в горы столько же и попадался Особенно в пылу охоты, как нынче, никак не мог правильно оценить расстояние. Карт с рукой подать, а двинешься в путь семь потов, и полдня пока доберешься. Когда жрец выбрался на следующую гриву, рубашка на нем была мокрее мокрого. Он жадно огляделся и на какое-то мгновение заметил бурый серебром бычий хребет, исчезавший из-за россыпь его лунов. А если бы, взбираясь сюда, он позволил себе остановиться для единственного лишнего вздоха, не было бы у него и этого мига, и, вероятно, он вовсе потерял бы своего быка, потому что крови на снегу сделалось меньше, а сами пятна стали светлее и реже. Зверь уходил. Ханамя снова вырвался на языке предков. правда шепотом чтобы не тратить дыхание и заторопился вниз по шууршащей галичной осыпи на которой не держалась никакая трава если бы в это время разошлись стучи он мог бы заметить что день вплотную подобрался к середине но тучи расходиться не собирались они как бы уткнулись в пограничную гряду и остановились на месте чтобы висеть здесь пока напроч не зайдут леннее в окружающем со снежком вершин казавшихся солайдоры всего лишь иззуренными холмами и тех не было видно в сплошной серой низко нахлобученной перине а уж близкого величия главных хребтов заоблачного кряжа и вовсе заподозрить было нельзя равнина и есть во все стороны одинаковые знать отто кряж и прозывали за облачным ханамеру некогда было задумываться ни о времени ни тем более о происхождении каких то названий бэйк уходил но еще окончательно не ушел от него и не уйдет если он заставит себя еще против прежнего немного поторопиться зря ли на сей раз зверь обнаружил себя перед ним куда ближе чем с первой грилы ханаер посмотрел вперед и сразу придумал верную уловку позволявшую все таки отрезать его от гор он в самом деле не числил себя за взятым охотником Тому, кто пребывает относительно себя в подобном же заблуждении, следует право повременить, покуда не начнется охота. Покуда не пропоют первые стрелы, и подбитый зверь не кинется прочь, заставляя хмельное вдохновение погони огнем катиться по жилам. Едва ли найдется мужчина, который, кажется, вовсе не восприимчивым к этому древнему вдохновению, сколь бы далеким. От земных страстей он себя не считал. Куда подевался ученый священнослужитель, строгий в словах и поступках, дерзавший размышлять о путях своей веры и о ступенях к престолу возлюбленного ученика? Все жреческое слетело с хономера, словно жухлый лист с дерева в осеннюю бурю. Остался... могучий охотник с самострелом в руке что летел незримой тропой своих пращуров всех ваннов поколениями точно так же ходивших за зверем на своих родных островах какая усталость какое чувство опасность все все прочь прочь в другую жизнь о охотничью неохотничью невыносимо скучную и безинтересную настолько что поистине вовсе не ты ее вял вот то оно вот оно настоящее когда отпадает все ононосное и чужое и остаются только камни под ногами и небо над головой я посредине ты сам на тропе и противник зверь готовый беспоотно уйчи если ты промед лишь с одним последним усилием или упасть к то твоим ногам если это усилие будет вовремя совершено еще чуть чуть ну кто кого еще чуть чуть вечер подкрался незаметно именно подкрался кажется Так что было вполне достаточно света, чтобы различать белый снег на черных камнях и все более редкие пятна крови вдоль цепочки следов, а прозрачные сумерки, даже не очень осознаваемые как сумерки, делали особенно четкими очертания ближних отрогов. И вдруг... Стоило приостановиться, чтобы утереть рукавом пот, как что-то успело неуловимо, но полностью перемениться... и черное начало противоестественно смешиваться с белым утый мир непроглядным темно серым покрывалом подступающей ночь только тут начал спадать угар охотничьий страсти кем то словно бы исподволь подогретый в душе ханомера он огляделся трезвея и понял что потерял быка безвозвратно ое последние усилие уже не поможет к нему подобраться на выстрел и вообще следовало бы ему это уразуметь еще полдня назад после первой же гривы на худой конец после второй не уразумел и теперь сказать толком не взялся бы сколько таких гриф отделяла его от полянки где они с ригнамером расстались ханаер остановился на взгорке нахмурился и сказал себе что сделал ошибку ошибки он не привык прощать никому себе же всех менее за них следовало наказывать чтобы в другой раз останавливала память чтобы было впредь неповадно вот он и накажет он будет идти если понадобится хоть целую ночь но не даст себе отдыха, пока не вернется к стоянке, и в дальнейшем, когда случится необходимость охотиться, он не станет участвовать. Не сумел вовремя остановиться. Сидей в палатке, лучше бы он сейчас у костра книги сушил. С отвращением вспомнив безумный азарт, совсем недавно владевший его душой, «Да как он мог, жрец!» до такой степени поддаться ему, что явное помрачение даже представлялось ему вполне естественным и прекрасным. Избранный ученик повернулся туда-сюда, сились хоть что-нибудь рассмотреть в сгустившейся темноте, утратившей обманчивую и сумеречную прозрачность, и вот тут сердце у него упало уже по-настоящему. вместо того чтобы воспользоваться последними отблесками света и наметить дорогу назад он понял что вообще не представляет с какой стороны забрался сюда оттуда или оттуда очертания валунов которые он про себя числил приметными расплывались снаясь одинаковымихномер опустился на корточки наполовину ощупью отыскивая свои собственные следы но и тут его ждала неудача снег таял и кто не обладая достачным обонянием взял бы утверждать где тут ямка от потревоженного камня а где расплывшийся след от ноги истинной черноты ночь не сулила при ясном небе она была бы вполне достаточно светлой но толстая пеинатуч не допускала к земле сияние далекого солнца преломленное и задержанное небесными сферами и она же не давала рассмотреть звезды могущие указать путь над алой и дором питало призрачное подобие света оно вроде бы и позволяло что то видеть кругом но так скрадовало выступы и углы что напряженный глаз видел не столько действительное Сколько желаемо, и, конечно, обманывался. И это было, пожалуй, еще опаснее, чем пытаться пробираться в полной темноте. Тогда-то на хономеры, что называется, навалилось все сразу. И усталость, от которой ноги попросту отказывались идти, и холод тысячами игл, пронизавший единственную рубашку, мокрую от талой жижи и пота, и чего уж там, страх вызванное осознанием что охота из просто неудачной грозила стать по настоящему смертоносной сколько таких же добытчиков радостно спешивших по следу в итоге либо замерзла либо свала скручен на камни либо потревожила опасного хищника и не сумела отбиться и кто сказал будто он ханомер чем то лучше этих бедняк и оставшись один в холодной ночи почему то не подлежит сходной судьбе так нашептывал склонной к осторожности разум он призывал хаомера устроить какой удастся ночлег и благодарить предвечно если хотя бы удастся продержаться до утра не застыв насмерть разуму однако противоречило Неукрощенная гордость. Она властно повелевала исполнить зарок о немедленном возвращении, и ей некоторым образом придавал силы холод. Хономер представил себе, как забьется куда-нибудь под валун, где будет так же мокро, как повсюду кругом, и из-за шиворот немедленно потечет холодная влага, и он будет, тряся, сообнимать себя руками в тщетной попытке не допустить к телу хотя бы ветер. мысль о подобном ночлеге заставил его содрогнуться это уж лучше справиться с усталостью и все время шагать святы близнецы прославные в трех мирах начал он молитву опустившись на колени и уже не заботясь о выборе верного направления лицом к тара ивану ибо это не представлялось возможным он больше не имел никакого понятия где север где юг и отец лих предвечный нерожденный его молитва была исполнена того сердечного жара который являют пожалуй только сильно провинившиеся перед своими богами и самым искренним образом стремящиеся поправить содены при этом в глубине души ханаер полагал что его прегрешение Было все же не таково, чтобы карать за него лютой смертью от холода или в когтяку проголодавшейся горной Росомахи. И потому он смиренно просил у богов не избавления, но верного пути назад, к лагерю, дабы его жреческое служение могло быть продолжено. Святые слова, давно и непоколебимо памятные наизусть, показались ему исполненными нового, и великого смысла. Он поднялся с колен, чувствуя, как отступают, лишаясь власти над ним, страх и черное одиночество. Хранящая длань предвечного была по-прежнему простерта над его головой. Хономер вновь огляделся, и на сей раз ему словно промыли глаза. В сером мороке отчетливо Вырисовала скала с граненой, словно обтесанной макушкой, которую он запомнил, поднимаясь сюда. И как только он умудрился не рассмотреть ее прежде, наверное, от усталости и испуга, Хономер вызвал в памяти карту Алайдора и, и немедленно, со всей определенностью, понял, куда именно его занесло. Правда, если принимать его догадку как истинную, получалось, что... маляса он стоял к тар аайвану не лицом а совсем другим местом тем которые не принято упоминать но это уже не имело значения ибо разве не было сказано что искренняя молитва всегда достигнет небес в каком бы малоподходящем месте не довелось ее возносить главное его услышали а стало быть вернуться назад будет вовсе не труднодно надо только идти и терпеть Терпеть и идти, как, собственно, он и замышлял, отмеривая себе должное наказание. Ходить он умел, терпеть тоже. Ханамер встряхнулся, поправил за спиной ненужный более самострел и бодро стал спускаться со склона. Надо будет по возвращении отметить ее на карте и назвать как-нибудь подходяще. к примеру молитвенный холм он подумал о том что это горочка ныне безымянная еще может со временем сделаться настоящие святыни среди его последователей и улыбнулся в потемках избранный ученик шагал всю ночь на пролет спускаясь в распадки и вновь поднимаясь на каменистые гривы каждый из которых казалось ему вдвое выше отвесней предыдущий преодоленные оттроги он не считал да и немного толку подсчитывать то чему все равно не знаешь числа иногда зрение да и самый разумханомера заволакивал непроглядный туман когда он рассеивался жрец с некоторым удивлением обнаруживал что тело оказывается продолжало действовать само по себе и он все таки еще куда т бредет шатаясь как пьяный тогда хаомер начинал петь священные гимны хотя бы шепотом на большую силу уже не было но все таки вслух благо помнил их великое множество еще со времен начала своего ученичества в тревожной ночей пролегает мой путь дай силу предвечный с него не свернуть большинству гимнов приписывалось чудесное происхождение правда в старые времена находились мыслители державшие у сомнницы вчитайтесь хорошенько в стихии они же не совершенны говорили ученые спорщики могут ли небесные силы стоящую престола отца создать нечто невершенное силы небес породили в частности самих нас а мы куда какдалеке от совершенства Отвечали им другие жрецы, совершенство мы по его воле должны достигать сами, насколько сумеем. Если бы он не спослал нам гимны, вполне соответствующие его славе, мы не смогли бы ни то что их понять, но даже и просто вынести столь высокую благодать. Это как лекарство, которое, не будучи должным образом разведено, способно принести не исцеление, но гибель. спор был очень давний и завершился он конечно не в пользу усомнившихся задолго до рождения ханамер будущий избранный ученик прочитал о нем в книгах при том в книгах вовсе не входивших в непременный круг чтения юных жрецов он не стал задавать лишних вопросов даже своему наставнику которому полностью доверял но про себя решил что повод для словесной битвы чуть не превратившийся в битву самую настоящую на самом деле не стоил выеденного яйца да и якобы невыносимая благодать по его мнению служила объяснением для проеццов ханамеру безо всяких толкований было ясно с первого взгляда что гимный во всем их поэтическом несовершенстве складывали мудрые основатели вероученения и следовало бы не усобиться затевать а сообща за это им поклониться ибо основателей как никто понимали среди будущих учеников непременно окажется уйма невежд которым для постижения книжного слова еще понадобится чтец тогда как тиххи с легкостью запомнить любой в том числе вовсе с неразуеющие грамоты а уж песни запоминать не понадобится сама ляжет на у страда не сулит непроглядная ночь дай силу предвечной его превозмочь гимны были очень разные среди прочих и праздничные но таких насчитывалось немного семь из каждых десяти посвящались времена мганни на близнецов и неисчислимым бедствием, что претерпели от злых людей первые ученики. Хономер начинал служение мальчишкой. Ему повезло угодить в храм, отличавшийся сугубой строгостью жизни. Нет, там, конечно, не отправляли за провинности на дыбу и на костер, но иногда подростку казалось, что лучше бы уж отправили. Он помнил. как выручали его тогда стихотворные сказания о мужестве, утесненных за веру. Голодкий и цепи и кнут палача, вовек не погасят надежды луча, тонка, беззащитна, над книгой свеча, еще обернется сверкание меча. На пределе дыхание сипел хономер, выбираясь к очередному приметному камню и высматривая впереди следующий. ночь все никак не кончалось и огоньки лагеря по прежнему не спешили показываться в реке он смутно заподозрил неладное когда посмотрев вверх вдруг обнаружил что тучи разрулись открывая довольно просторный клок густо синего неба усеянного по летнему немногочисленными но вполне яркими звездами Кономер запрокинул голову, жадно приглядываясь. Как любой опытный путешественник, он хорошо представлял себе расположение созвездий и закон их движения кругом северного гвоздя. Да еще недовольствуясь собственными наблюдениями, приобретал где мог хорошие карты небесных светил и подолгу изучал их, зная, что это когда-нибудь пригодится. и вот теперь он жадно вгляделся в заоблачную вышину селесмысленно сложить узнаваемые сочетание звезд ему сказочно повезло его глазам предстал сам ковш называемый арантами колесницей величественные созвездие властерн северных небес легче всего отыскиваемый и прежде прочих запоминаемые даже детьми он горел драгоценным топазовым блеском словно расстегнутое ожерелье брошное на бахт ханамер испытал тихое блаженство узнав благородный изгиб ручки ковша и чуть угловатый но все равно прекрасный силуэт чаши небо сразу начало заволакивать снова но жрец успел увидеть вполне достаточно чтобы мысленно прочертить необходимые линии и уверенно определить, где сияет за тучами указующий гвоздь. Привычная память немедля вновь растерила перед ним аллайдорскую карту. Он прикинул по ней направление, которого придерживался с вечера, попытался хоть приблизительно угадать длину пройденного пути, и содрогнулся с головы до пяток. а в животе родилась ледяная сосущая пустота, не имевшая ничего общего с голодом. Он понял, что либо небесные сферы вывернулись наизнанку, дабы учинить над ним хономером очень недобрую шутку, либо он принял за ковш разрозненные части совсем иных звездных фигур, либо он целую ночь шагал, выбиваясь из сил, В совершенно неправильном направлении и все его приметные камни были нето иное как самообман обольщение чувств угодливо отыскивающих в окружающем мире и именно то что их обладателю больше всего хотелось бы отыскать